Двадцать второе марта сто тридцатого года. Третий день плавания. Кирион. «Геранда, смотри, что это?» Хлоя возбужденно тычет пальчиком в сторону приближающегося берега. «А что там, поиди?» — греческая малышка. «Мои глаза уже плохо видят. Что ты там разглядела?» Кирион закрывается ладонью от солнца и всматривается в пологий берег, лежащий у подножия зеленых гор. — Там громадная рука торчит из моря. — Ой, смотри, смотри, там еще голова в короне. — А, — догадывается Кирион, — я знаю, что это. Много-много лет назад здесь стояла статуя. Она была выше любой статуи в мире. Люди называли ее чудом света. — А почему она упала? Подземные силы разрушили ее. Кирион продолжает всматриваться в берег Родоса, на которого не меньше двух миль, и теперь тоже различает темные обломки гиганта, плечо и руку, и голову в лучистом венце. И под ними белый пунктир прибоя. — Геронда, а мы поплывем туда, к этой голове? — Нет, по поиди. Нам нужно плыть дальше, на дальний берег острова. Там нас ждут друзья. — Ну, Геронда, давай хотя бы подплывем поближе. — Скажи ему, ведь он тебя слушается. Хлоя показывает на кормчиво, стоящего на носу, афракты и командующего поворотом паруса. — Нам нужно спешить по Иде. Кирен обнимает Хлою за плечи. — А теперь давай-ка пригнемся. Он тянет Хлою вниз и садится вместе с ней на палубу, чтобы их не задело нижней рей. Повернувшийся парус хлопает, наполняется ветром, И Афракта, кренясь, набирает ход, чтобы обогнуть северную оконечность Родоса. Ветер сопутствовал им все дни и ночи, от самого Олимпоса. Трижды казалось, что он принесет шквал и грозу, но грозы лишь ворчали вдалеке, и тучи клубились далеко над горизонтом. Все эти дни и ночи Кирион и люди его общины горячо молились, вознося хвалу Господу за чудесное избавление, и прося его спасти и сохранить их, плывущих к своей новой судьбе. Три дня назад, едва Кирион вернулся в подвал притории, после разговора с виби и Сабиной, супруга Цезаря вновь призвала его. И Кирион шел к Вилли, проконсула с отчаянно бьющимся сердцем, не понимая, томит ли его страх или в его душе затрепетала надежда. Солнце уже село, когда он встретился с Сабиной на пустынной аллее сада за Завиллой. Здесь не было ни кресел, ни скамей, и они говорили стоя. «Видно, ты хорошо молился своему богу, Хирококинос». Кирион почувствовал, что голос Августы дрожит от волнения, но снова не смог понять, радостное это волнение или тревожное. «Однако ты едва ли просил своего бога о том, что случилось», — продолжила Августа. Пришло известие из Александрии. антиной утонул в Ниле, когда они с Андрианом охотились на крокодилов. Это значит, не будет никакого праздника, никаких ужасных игр. Сейчас у нас траур по погибшему любовнику Цезаря. Посмотри. Сабина показала рукой вдаль аллеи, и, приглядевшись, Кирион заметил, что статуя Антиноя, стоящая в ротонде с головы до ног, укутана белой тканью. «Теперь нет смысла держать вас в подвале притории», — произнесла Августа. «Но ты и твои люди все еще в опасности, и она исходит теперь не столько от властей, сколько от плебса. Похоже, местная чернь хотела вашей смерти, и ее разозлит ваше освобождение». Саглядаты проконсула доложили, что вас подозревают в черодействе, в том, что вы, рыбаки, переманиваете себе всю рыбу и лишаете улова всех прочих. Якобы видели, что вы молитесь какой-то рыбе, И черн считает, что это морской демон, который помогает вам. А все ваши разговоры про распятого мессии только для отвода глаз». Кирион едва понимал, о чем ему говорила Августа. Все его чувства были устремлены ввысь, туда, где над кипарисами горели подсвеченные закатом облака. «Боже, бож боже!» — только и твердил он про себя. «Ну что ты молчишь, старик?» В голосе Августа появилось нетерпение. «Что там еще за рыба, которой вы молитесь?» «О, госпожа!» — выдохнул Кирион. «Никакой рыбы нет. За этим символом мы прячем имя нашего Господа — Ихтис. Это просто буквы, которые означают Иисус Христос, Сын Божий, Спаситель. По символу рыбы мы узнаем своих собратьев — Ихтис греческая. Рыба. У ранних христиан — тайный символ, обозначавший Иисуса Христа. — Ох, старик! — с раздражением сказала Августа. — Даже для меня все это слишком сложно. А уж для черни. Итак, ты и твои единоверцы по-прежнему в опасности. Вам нужно покинуть Олимпус. — Но, госпожа моя, — замотал головой Кирион, — куда же мы пойдем, с женщинами и детьми, оставив наши дома? — Это все можно устроить, — твердо произнесла Сабина. «Дамиан!» — громко позвала она. Через несколько секунд из-за лавровой куртины появился бритоголовый римлянин в длинном плаще, наброшенном поверх пурпурной туники. Кирион не раз видел его рядом с Августой, а при первой встрече он наставлял Кириона, как ему подобает вести себя в присутствии супруги Цезаря. «Даминиан мой адъютер!» — повернулась Августа к Кириону. «Его советы бывают поистине бесценны». Вот и на этот раз он подал хорошую идею. Надо нанять галеру, на которой вы уплывете из Олимпоса. Ты и все твои собратья. Вам следует направиться на Родос. Преатр Родоса — мой давний наперсник. Я напишу ему, и ты возьмешь письмо с собой. А главное, насколько осведомлен Дамиан, на Родосе немало ваших единоверцев. И если ваш бог так милостив, как ты говорил, то и они должны быть добры к вам. иначе грош цена вашей вере. Кирион слушал Сабину со смешанным чувством ликования и отчаяния. — Августа, — со стоном произнес он, — ты сказала нанять галеру, да у нас не хватит денег даже на лодку с двумя гребцами Об этом можешь не беспокоиться, Дамиан все устроит. Но поспешите, вам нужно завтра же быть в пути, а лучше сегодня ночью. Эти слова Август и Бритоголовый Дамиан воспринял как приказ. Бросив краткий непонятный взгляд на Кириона и, слегка поклонившись Сабине, он молча повернулся и направился в сторону виллы. А песок аллеи захрустел в вечерней тишине под его быстрыми шагами. А Кирион в растерянности стоял перед Августой, не зная, что сказать. «Завтра я тоже уплыву отсюда», — произнесла Сабина. «Только...» «Плыть мне гораздо дальше, чем тебе, на Сицилию, а потом в Остею». «Осте, порт в устье Тибра, морские ворота Рима». «А потом, наверное, уже скоро, плыть мне через лету», — печально прибавила она. «А теперь прощай, старик. Немедли. Спеши обрадовать своих людей вестью об избавлении и прикажи им готовиться в путь». — Надеюсь уж, на этот раз ты проявишь достаточную твердость и не допустишь никаких колебаний среди своих христиан, ибо на колебания времени нет. Прижав руки к груди, Кирион начал пятиться так и не проронив ни слова. Но Сабина жестом остановила его и подошла к нему почти вплотную. Впервые Кирион понял, что она выше его почти на голову. — Не сочти за странность, Хирококинос. Я хочу прикоснуться к твоей сожженной руке. Цепеняя от смущения, Кирион поднял искалеченную руку, и Сабина взяла ее в свои ладони. — Какая твердая и сухая! — произнесла она. — И, наверное, совсем ничего не чувствует. Зная, Хирококинос, своим спасением-то обязан вот этой искалеченной руке. Ну и, конечно, Муциус Сыволь, кумиру моего детства. берег Родоса с белым городом у подножья горной гряды и обломками колосса, рухнувшего три века назад, уплывают вдаль за левым бортом. Ветер крепчает, парус вздувается и кряхтит, ворочаясь на толстой мачте. Подхваченная ветром водяная пыль долетает до сидящих на палубе беглецов. Вместе с крионом и его роднёй их тридцать. Одна из христианских семей всё же... Не решилась покинуть Олимпос, но великан Власи и его Клариса и их малыши Кастер и Полукс, к счастью, здесь. Власи подходит к Кириону, присаживается перед ним на корточке. Со времени их тяжелого разговора в каземате он ни разу не посмотрел Кириону в глаза. Вот и сейчас отводит взгляд. «Герунда — Герунда! — тихо говорит он Кириону. Я взял весы у того купца из Фазеллеса, что плывет с нами. Конечно, я не сказал ему, зачем мне весы. И вот я сейчас взвесил тот мешочек. В нем ровно три либры золота. Либра мировеса в античные времена, соответствующая 327 граммам. Власия легонько хлопает себя по груди. Там у него под хитоном висит мешочек, который передал Кириону бритоголовый римлянин Дамиан. Какое-то время власий молчит, глядя на парящих над кормой чаек. Потом глухо, словно нехотя, говорит. «Геронда, почему же она так поступила с нами, эта язычница?» Он встречается с Кирионом глазами и, наконец, не отводит взгляд. «Потому, — говорит Кирион, — что наш Господь так управил по великому милосердию своему». ибо и язычники слышат его голос в своих сердцах. Кирион вдруг чувствует, как ужасно, как смертельно он устал, из за это плавание, и за предшествующие ему тревожные дни он ложится на палубу и кладет голову на рогожный сверток. В этом свертке все, что он везет с собой из Олимпоса. Ящик с двенадцатью свитками, кипарисовый гребень Филомены, да еще письмо виби и Сабины. написанное ею для прияттора Родоса.